Глава 33. Они уже подъезжали к гостинице, когда зазвонил телефон Декера. Я не могу найти сына. В голосе Барри Дэвидсона сквозили панические нотки. Тайлер не пришел сегодня из школы домой. Я ему набирал и оставлял сообщение. Никто из его друзей не знает, где он. Ладно, только успокойтесь. Сейчас будем. Пройдя через ворота, они на лифте поднялись наверх. Дэвидсон ждал их у двери. Оба учуяли, что от него разит спиртным, когда он торопливо впустил их в квартиру. «Когда вы в последний раз видели его или говорили с ним?» — спросила Уайт. «Сегодня утром около восьми. Он шел в школу». «Не думал, что он вернется к занятиям настолько быстро», — заметил Деккер. «Он...» «Он сказал, что хочет отвлечься». «Вы сказали, что говорили с его друзьями», — напомнила Уайт. «Да. Один из них сказал, что Тайлер рано ушел с уроков, а он не отвечает на звонки и смс -ки. Обычно он с этим не тянет». «Может, телефона при нем нет?» — предположил Деккер. «Телефон всегда при нем», — возразил Дэвидсон. Копы пока не станут ничего предпринимать, если только не будет информации, что он в опасности или в бедственном положении», — сообщила Уайт. Дэвидсон рухнул в кресло и потянулся к стакану с виски, судя по виду. «И пьянством делу не поможешь», — произнес Деккер. «Вдруг вы понадобитесь Тайлеру». Отдернув руку, Дэвидсон посмотрел на них с виноватым видом. Я я боюсь, что он может, и... не знаю, навредить себе. Он когда-нибудь говорил, что может сделать что-то подобное? Спросила Уайт с нотками тревоги. Нет, раньше он не лишался матери, отозвался Дэвидсон. У него есть какое-нибудь привычное убежище, места, куда он любит ходить, чтобы подумать или побыть в одиночестве? Нет. Определенных нет. — Девушка, — предположила Уайт. — Была, но месяц назад они расстались. Я звонил ей, но у нее вести от Тайлера не было. — Какое у него обычное расписание, — осведомился Деккер. — Встает около шести и идёт на пробежку, обычно по пляжу с другими игроками. Потом пашет в качалке тут, в здании. Кстати... Мне пришлось заплатить за дополнительные блины, с гордостью добавил Дэвидсон. Их комплект оказался для него маловат. Потом идет в школу, потом еще немного тренируется там, потом идет домой. Обычно часов в шесть он уже здесь. Ладно, сейчас всего полвосьмого, заметил Уайт. Но я названиваю ему с полудня. «Хотел узнать, чем он занят и не хочет ли мне помочь, помочь выбрать музыку для похорон матери». «Когда он покинул школу, по словам друга?» — спросил Деккер. «Около двух, но он не сказал, куда идёт». «Ему позволили уйти?» — поинтересовалась Уайт. «Ему оставалось только позаниматься в читальном зале». Он с утра не говорил вам, что уйдет с уроков пораньше, или пойдет куда-нибудь? Нет, ничего такого. Он взял свою машину сегодня? Спросила Уайт. Да. Дайте нам адрес его школы, потребовал Декер. Записав адрес, Дэвидс, отдал ему листок. Пока мы здесь, не можете ли ответить на несколько вопросов о бывшей жене? справился Амос. Что? — раздраженно бросил Дэвидсон. «Ваша жена с кем-нибудь встречалась? Я хочу сказать, в романтическом смысле», — начал Дэкер. От этого вопроса Дэвидсон будто сдулся. «Не знаю. Я... Я всегда надеялся, что мы можем воссоединиться, знаете...» Дэкер бросил взгляд на Уайт. «Нет, не знаем». «Не потрудитесь ли растолковать?» «У нас были проблемы. Похоже, Джулия считала их непреодолимыми». «А вы нет?» — вставила Уайт. «Наверное, я безнадежный оптимист», — с угрюмой усмешкой проронил Дэвидсон. «Но ваш оптимизм не сработал. Вас это мучило?» — спросил Декер. Что вы имеете в виду? огрызнулся Дэвидсон. Вы хотели снова сойтись со своей бывшей женой. Она нет. Теперь она мертва. Я ее не убивал. Я был здесь. Тайлер это подтвердил. И проводил зум-совещание. До ковида я думал, что зум ⁇ это такая штука в камере, сказал Декер. «Хотел бы я, чтобы так оно и оставалось». «Почему вы еще не ищете моего сына? Найдите его, черт побери!» «Вы часом не планируете куда-нибудь уехать?» — спросил Амос. «А что?» «Не надо».